Глава пятнадцатая. Неожиданные гости. НАТО впервые вышла из землянки ровно через две недели после своего ранения. Рана у нее заживала на удивление хорошо. Заживление шло первичным натяжением. Несмотря на перенесенную инфекцию и полное несоблюдение правил асептики, когда мы с ней вышли, посмотреть на спутницу Айя собралась практически вся деревня. Элты были добродушные. Нате преподнесли пару шкур в знак уважения. Но больше всего их восхищал цвет ее кожи. Молочно-белый, даже на моем фоне. Старец Пига со своим сыном Саром тоже почтили Нату своим вниманием. Если для моей женщины язык Элто звучал совсем непонятно, мне удавалось различить многие слова и даже понимать некоторые фразы. Стройность Наты, после двухнедельного голодания она вообще превратилась в тростиночку, удивляла всех. Вслед за шкурами в ход пошли другие подношения, в основном еда. «Макс, какие они дружелюбные!» Восхищенно озиралась Ната на обступивших ее женщин и детей. Пара женщин не вытерпели, дотронувшись до пятой точки Наты, словно проверяя, есть ли у нее попа. На чужое прикосновение девушка взвизгнула, вызвав смех у женщин. «Лучше держать дистанцию. Племя дружелюбное, потому что они знают, что мы сильнее. Пришлось продемонстрировать им действия дезинтегратора. Теперь для них мы типа небожители, духи, и этой легенды следует придерживаться».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 Выточенные на берег рыбы поражали своими размерами, особенно пару судаков. «Молодец, Зар!» — похвалил дикаря, по тону уловившего, о чем речь. «Макс, от меня ужасно несет потом. Если ты его прогонишь, я бы искупалась». Ната присела за камень. «Здесь водятся огромные щуки. Глубже, чем по колено, в воду входить нельзя», — предупредил Нату, знаками показывая Зару, чтобы ушел. С тоской взглянув на ловушки, что не успел проверить, доморочный да рыбак исчез среди землянок.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 Не проронив больше слова, Ната старалась смыть себе грязь и пот, усиленно натирая свое тело. Войдя в реку по колено, чуть выше сидящую в воде девушки с дезинтегратором в руках, я всматривался, ожидая увидеть тень хищника в воде. Щука, вероятно, была сота, либо она была в другом месте. Кроме обычных рыб, опасности не увидел. Ее комбинезон, несколько раз прополоскав в воде, я выжимал сам. Натя противопоказано напрягать мышцы. Напялив на себя влажный комбинезон, Ната снова уселась на облюбованный камень.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 «Хотя понимаю, что там нет никого, кто меня знал или помнил. Не удивлюсь, если все распалось, и русы разбрелись по лесам, разбившись на племена. Сейчас надо, чтобы ты полностью восстановилась. После подумаем, как нам поступить». Я хотел докончить мысль, но меня отвлек Зар, бежавшись с криками «Ай-я! Ай-я!» «Что случилось, Зар?» «Вак! Вак!» — выкрикнул дикарь, маня меня за собой. «Это становилось интересно. Что за вак и почему в деревне не видно паники?» «Пойдем в землянку. Провожу тебя и гляну, что случилось». Помог Нате встать и, поддерживая ее за талию, повел в землянку кун. Старуха встречала у порога. Зыркнув на меня, перехватила Нату и увела внутрь. Скачущий рядом Зар устремился в сторону землянки старца Пиго, где уже собралась внушительная толпа. Бегущий впереди меня Зар выкрикивал мое имя. Люди послушно расходились в стороны, освобождая проход. Пига вместе с сыном Саром стояли у своей землянки. У ног старца, присев на землю, пытался дышаться молодой парень. По его обнаженной спине текла тоненькая струйка крови, начинавшаяся на затылке. Одет воин был в набедренную повязку из шкуры, и с оружием в руках держал только копье, наконечник которого блестел на солнце. Когда парень поднял голову, я увидел, что его борода аккуратно подрезана, а на щеках есть желтая краска, по типу индейских раскрасок. Воин был не элт. Это был представитель другого племени. Его левая рука была обмотана серой тряпкой, оказавшейся простой тканью, через которую проступила кровь. Пигу открыл рот, чтобы о чем-то расспросить воина, но замолчал, увидев меня. Я ободряюще кивнул старцу. Между Пига и раненым воином завязался диалог. Моих знаний языка элтов было мало, чтобы понять их. Но единичные слова уловить из разговора получалось. Удалось уловить, что на племя воинов кто-то напал. На этом мои лингвистические способности закончились. Пига дважды смотрел на меня, словно ожидая действий. Что я мог сделать, не понимая сути проблемы? Оба раза кивал старцу, ободряя его решение. Он здесь самый старший. Кому как не ему знать, что требуется в данной ситуации? Пига что-то шепнул сыну. Тот бросился в землянку и вернулся с копьем и луком. Подняв оружие над головой, стар что-то выкрикнул. По его крику началась суета. Мужчины-элты вооружились и спешно возвращались назад. Минуты три спустя 21 человек стояли у землянки Пига с оружием в руках.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 Это связано с кормовыми ресурсами. Практически невозможно прокормить крупное племя на одном месте, а прокормить два племени – задача в принципе нереальная. Территория до 50 километров в радиусе. Охотничьи угодье племени. На такое расстояние дикари способны уйти и даже вернуться в течение светового дня, если мужчины здоровы. Пига, в отличие от сына, рвущегося в бой, размышлял примерно, как я. Его глаза уставились на меня, спрашивая совета. Немного подойдя, я жестом руки разделил собравшихся воинов поровну. «Если все уйдут, деревня останется без защиты». В глазах старца вспыхнул огонек удовлетворения. Сами воины против решения самого АИЯ не решились возражать. Сар с громким криком «Хра!», потрясая копьем, сорвался с места трусой. Около десятка воинов последовали за молодым вождем, поддержав его криком. Жители, успокаиваясь, начали расходиться, возвращаясь к своим повседневным делам.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 Распаляя себя картинками горящего Макселли, с остервенением на наконечники копий и режущую кромку ножей по глыбе мелкозернистого песчаника, найденного в деревне. Подошел Зар, подбирая слова, используя жесты, он смог мне объяснить, что за племя прислало раненого бойца. Это оказалось отцовское племя элтов. В свое время Пига ушел с несколькими семьями, осев выше по течению реки на севере. Зар вскочил с места, вернулся через пару минут, держа заготовка из сырого железа, что на моих глазах ковали местные кузнецы. Показывая на заготовку и наконечник копья в своих руках, дикарь, наконец, довел до меня, что наконечники копий и ножи ковались в другом племени, в том самом, что подверглось нападению. «Такова жизнь», — философски заметил я, продолжая тащить свой нож. «Сегодня нападешь ты, а завтра на тебя». «Не будь человек таким кровожадным, мы бы половину изобретений не совершили. Чуть ли не все глобальные изобретения были сделаны во имя войны, во имя доминирования одного народа над другим». Многие из таких открытий сослужили хорошую службу и в быту. Та же атомная энергетика, например. Натащив все свое оружие, остался доволен. Песчаник оказался прекрасным абразивом. Странно, что сами элты не тащили на нем свое оружие. Зар робко протянул руку к песчанику, глядя мне в глаза. «Валяй!» — разрешил. И радостный дикарь с неуемной энергией начал водить наконечником копья. Отобрав у него копье, показал принцип. «Главное — соблюдать угол, и результат не замедлит сказаться».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 Толчок повторился. Затем все стихло, и лишь птицы в лесу возмущенными криками нарушали тишину. Землетрясение казалось несильным, наверное, в районе четырех-пяти баллов, но элты испугались. Делегация во главе спига явилась ко мне через пару минут. На лицах дикарей был написан страх и удивление. Кто осмелится трясти землю, если и я среди них? Чтобы рассеять их страхи успокаивающе, прочитал им короткую речь о землетрясениях на русском языке. Меня не поняли, но спокойный тон голоса и улыбка развеяла страхи. «Зар, скажи Пига, что завтра на нас могут напасть враги!» У меня были только предположения, что если племя нападет на одно поселение, не исключено, что под удар может попасть и другое. Пига совет принял серьезно. На ночь разложили два дополнительных костра перед входом в полуостров, и рядом дежурило четверо воинов. Он не разрешил найти покинуть землянку, зашипев на меня. Не обидевшись, все-таки струха спасла жизнь девушки, отправился к себе. Утром, как обычно, я собирался умыться, когда услышал крики. Кричали дозорные, что находились на небольшом пригорке напротив деревни. Крики услышали в деревне. Из землянок выскакивали полусонные мужчины, хватая свое оружие. Двое дозорных, что находились на кряже, спустившись вниз, бежали в нашу сторону. Накаркал, пронеслось в голове. Дезинтегратор был на поясе. Подхватив свои копья, поспешил к месту сбора воинов. «Ваги! Ваги!»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 Всадник натянул поводья, останавливая лошадь. Между нами расстояние не больше ста метров. Пехота послушно становилась за всадником, ставя копья на землю. Мне не было слышно, что всадник сказал своим воинам, но, пришпорив лошадь, он трусой направился ко мне. Я демонстративно положил свои копья на землю и показал руки без оружия. Всадник остановил лошадь в десяти метрах. Это был полукровка. В этом не оставалось сомнений. Примерно лет тридцати пяти загорелый мужчина с черными короткими волосами.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 Он сказал еще одну короткую фразу, и вновь мне почудились знакомые слова. «Он спрашивает, кто я и откуда появилась здесь?» Перевела Ната, останавливаясь рядом со мной. «Что за язык?» Еще до ответа Ната я интуитивно знал ответ. Сильный искаженный язык франко-германской унии. У них два языка, я знаю оба». Ната еще выговаривала последние слова. «Когда рванув дезинтегратор, я нажал на гашетку». Ярко-желтый шар срезал плечо всадника. Встав на дыбы, лошадь сбросила его на землю и умчалась назад. Пехота противника, стоявшая в ста метрах от нас, ощетинилась и легким бегом, не нарушая рядов, бросилась вперед. Выстрелы НАТО попали точно в середину первого ряда. Моментально развернувшись, враги бросились бежать, скатываясь вниз к реке и прячась за деревьями. Три человеческих тела остались лежать там, где неприятель предпринял атаку. — НАТО, отступаем! — я схватил девушку и потащил назад.